Глава 18. На этот раз текучку, скопившуюся за время моего отсутствия, я разгребал максимально быстро. Меня гнало нетерпение. Очень уж интересно было, что за странный артефакт мне попался на морском объекте. Однако я отдавал себе отчет в том, что с этим артефактом я могу зависнуть надолго. Поэтому сначала — дело рода. Закончил я с ними далеко за полночь и к рассмотрению артефакта приступил только на следующее утро. Вновь взяв его в руки, я не увидел ничего нового. Все тот же огромный, абсолютно гладкий каменный шар. Все то же идущее от него ощущение предельно концентрированной силы, которую не способен выдать ни один маг. У него даже конкретного цвета не было, он переливался разными цветами в зависимости от освещения. При определенном угле падения света даже окрашивался своеобразной радугой. Полный спектр. За управляющим артефактом системы я уже сходил в хранилище. Теперь он лежал рядом. Напрямую, впрочем, управляющий артефакт на этот странный камень никак не реагировал. Я взял в руки управляющий артефакт и обратился к нему с простым мысленным запросом. Что это? Перед внутренним зрением я при этом четко держал картинку найденного камня. Ответную волну то ли образов, то ли эмоций я не смог внятно расшифровать. Единственное, что на удивление ярко отозвалось, — ощущение собственной крови. Этот артефакт имеет отношение к кровной магии. Даже если так, половина из древних артефактов связаны с кровной магией. Ладно, попробуем иначе. Где производятся такие камни? Перед глазами вспыхнула магическая карта, на которой ярко светился мой центральный объект. Ого, он и такое может? Да. Очень интересно. То есть центральный объект, похоже, производит не только все то же самое, что и другие объекты в системе, но и куда более широкую номенклатуру изделий. Ну-ка, а императорские регалии? Я вспомнил скипетр Жезл, который видел в руках наследного принца на коронации, и постарался сосредоточиться на этой картинке. В ответ перед глазами вновь вспыхнула магическая карта с ярко выделенным центральным объектом. Получается, центральный объект может производить вообще все артефакты силы мира, какие только существуют? Да. Неожиданное и очень приятное открытие. Правда, как вытащить из управляющего артефакта полный список изделий, я по-прежнему не понимаю. И это странно, между прочим. Список того, что может дать система, я в свое время получил относительно легко. Возможно, сыграло роль то, что почти все артефакты я уже знал к тому моменту. Не все из них я держал в руках, но представление об их функциях у меня было. А теперь все наоборот. Вот он, камень, но я понятия не имею, как разобраться с его функциями. Проверить для начала еще одну гипотезу. Артефакты становления вечного рода просто обязаны оказаться в списке изделий системы. Я прикрыл глаза, вспоминая свой давний разговор с Асан. «По сути, для становления вечного рода нужно три вещи», — сказал тогда Асан. «Преобразователь, интегратор и фиксатор. Преобразовать твой родовой камень в чисто энергетическую структуру я могу с помощью своего даоси». Помочь тебе эту структуру поглотить тоже. Но зафиксировать результат я не могу. Нужен другой тип родовой способности или артефакт с такими свойствами. От управляющего артефакта донеслась волна согласия. Похоже, найденный в морском объекте камень имеет какое-то отношение к становлению вечного рода. Преобразователь? Нет. Интегратор? Да. Хм, не самый удачный вариант для меня, потому что... Потому что как раз этот артефакт Асан может заменить своей родовой способностью. Впрочем, если действительно все артефакты может произвести мой центральный объект, то и комплект артефактов для становления вечного рода я смогу собрать. Со временем. Не уверен, правда, что оно мне надо. Мой род и без того вечный, а становиться тем, кто будет решать, кому быть вечным, а кому не быть. Сомнительная перспектива. Тем более, что на сбор полного комплекта потребуется очень много времени. Я сам могу и не дожить. Эту ношу, скорее всего, придется тащить моим потомкам. Да и центральный объект может дать массу куда более интересных вещей. Те же чистые родовые камни намного более актуальная штука, чем артефакты становления вечного рода. Впрочем, иметь возможность всегда лучше, чем ее не иметь центральный объект завязан на мою кровь так что когда и если артефакты становления вечного рода понадобятся их всегда можно будет заказать прямо сейчас мне куда интереснее было бы выяснить кому принадлежал морской объект и заодно где он был расположен прежнего владельца полагаю уже никому не узнать никакого общего перечня или реестра родовых объектов не ведется половина родов и вовсе предпочитают скрывать «Самоналичие у них родовых хранилищ». «Только если кто-то что-то узнал в свое время, и эта информация сохранилась в родовом архиве». «Но тут попробую еще угадать, кого нужно спросить, и ответят ли они на подобный вопрос». «А вот что касается расположения, я не верю, что морские объекты были морскими изначально». «Не зря же внутри у морского объекта вода. Какое-то сообщение с реальным миром у объектов есть». Учитывая, что при переносе людей внутрь расходуется энергия, куда проще было бы сделать как раз полностью изолированное пространство внутри. А раз сообщение с внешней средой есть, то воды внутри объектов явно не предполагалось. Эти стеллажи сделаны непонятно из чего. А обычные артефакты от морской воды портятся, как и любой металл. Даже если древние артефакты, которые производит система, такие же неубиваемые, как стеллажи, Ими одними родовое хранилище не набить. В этом случае три комнаты явно избыточный объем. В общем, я был практически уверен, что изначально все объекты располагались на суше. Учитывая, что с момента создания системы прошло как минимум три эпохи и одна глобальная катастрофа, нет ничего удивительного в том, что береговые объекты ушли под воду. Что мне дает эта информация? Пока сложно сказать. Сейчас она лишь добавляет вопросов. Например, а не потому ли разрушилась часть объектов, что они сдвинулись со своего места в системе? С течением времени даже материковые плиты двигаются. Три эпохи — это больше десяти тысяч лет. Тут и без катастроф могло многое измениться. К тому же, если часть суши действительно опустилась ниже уровня моря в результате глобального катаклизма, то она могла и в сторону сдвинуться. Причем намного сильнее, чем это было бы в естественном варианте. Надо будет поговорить об этом с Чопро при следующей встрече. Наш хранитель знаний, судя по всему, начал изучать многие вопросы, которые встали перед ним еще в прошлой жизни. Подкину ему новой пищи для размышлений. Когда Мирая сообщила, что приехал Бихат, я сильно удивился. Честно говоря, я думал, что после того, как я подкинул ученому интересную и сложную задачку, Его будет танком не вытащить из лаборатории? Ну или где он там свои эксперименты ставит? Тем более завтра клановое собрание, и все чужаки давно уже постоянно на них присутствуют. «Привет», — улыбнулся я гостю и кивнул на кресло возле своего стола. «Не ожидал?» «Привет, Шахар», — кивнул мне Абихад. «Да я застрял, короче. Надо было проветриться. А я тебе схему демо-артефакта обещал, ну и вот». Он слегка смущенно развел руками и машинально взъерошил волосы. Правда, прическа у него и без того стояла дыбом. Видимо, бихат постоянно так делал, даже не отдавая себе в этом отчета. Впрочем, пока это было единственным признаком сумасшедшего ученого. В остальном все было в порядке. И чистый отглаженный костюм, и даже синяков под глазами от недосыпа пока не видно. «Это радует», — улыбнулся я. «Показывай». Апихат протянул мне папку, которую держал в руках, и вытащил из-за ворота рубашки связку артефактов. Он отцепил один и его тоже передал мне. В папке принципиальная схема. Без конкретики, то есть без особых подробностей, но зато с указанием последовательности сборки блоков плетений и отдельными комментариями. Очень полезная штука. Перейдя на магическое зрение, я глянул на сам демонстрационный артефакт. Что ж, мой расчет оказался верен, а сделал его максимально простым. Я бы даже сказал примитивным, насколько это вообще возможно для комплекса не самых легких плетений. Эти артефакты действительно можно было делать достаточно быстро. На вскидку после того, как я выучу схему их создания, на каждый будет уходить около часа. Подольше, чем привычные защитные артефакты, конечно, но не критично. Подав короткий магический импульс, я запустил артефакт. Вложенная в демонстрационный артефакт плетения щита проявлялась по частям, и через три секунды передо мной висела его полная схема. А лишняя энергия от несработавшего плетения отправилась обратно в накопитель. Еще один импульс, и плетение пропало. «Отличная работа, благодарю», — склонил голову я. «Рад, что смог помочь», — польщенно улыбнулся Абихат. Видно было, что мыслями он по-прежнему далеко отсюда. «Слушай, тебе же нужно переключиться», — поинтересовался я. «Есть предложение?» — усмехнулся абихад «Есть», — кивнул я. «Расскажи мне, что ты думаешь про длительность работы демо-артефактов. Тут часа два заложено, как я понимаю». «Два-два с половиной», — подтвердил абихад «А больше можно сделать?» «Зачем?» — не понял он. «Цветофункциональные шары», — напомнил я. «Это не совсем демо-артефакт по принципу действия, на них плетение сработает полностью и излишков энергии не останется. Но тем острее стоит проблема времени. В идеале цветофункциональные шары часов на шесть-восемь сделать бы». Абихад задумался. «Расход энергии накопителя тебя совсем не волнует», — уточнил он. «Совсем», — ответил я. «Пусть хоть весь накопитель уходит на одно срабатывание». Подзарядить артефакт даже маг, только что взявший новый ранг сможет. А время существования цветофункционального шара это прямая завязка на циклику и объемы артефактов, которые потребуются для учебы. 2 часа и 6 часов это разница в три раза. Я тебя понял. Неопределенно покачал головой Абихат. Можно попробовать. Дай заготовку. Я вытащил из коробки, которая всегда стояла возле моего стола, чистую артефактную заготовку, и протянул ему. Абихат сплел цветофункциональный шар, на скорую руку привязал его к металлу заготовки, добавил активацию по магическому импульсу и начал плести что-то еще. «Смотри, это стандартный блок-таймер», — параллельно начал пояснять он. «Вот тут добавляем прямую подпитку от накопителя и...» На этом месте он задумался и застыл с занесенной рукой. «Нет, с четким таймером не получится», — через пару секунд покачал головой Абихад. Зато можно добавить импульс на выключение артефакта. Пока не будет импульса, цветофункциональный шар будет тянуть энергию накопителя до тех пор, пока она не кончится. Отличный вариант, — обрадовался я. Так даже лучше. Ну, тогда держи. Абихат пары жестов зафиналил артефакт и вручил его мне. Разберешься сам или к нему тоже схему сделать? Разберусь. Только блок-таймер покажи, — попросил я. Абихад сплел блок-таймер и накинул на него сверху плетение фиксатор. Плетение проявилось разноцветными нитями в воздухе между нами. Я накинул на себя ментальную концентрацию и несколько секунд смотрел на плетение. Этого достаточно, чтобы запомнить, схема несложная. Просто я наизусть ее не знал. «Спасибо, Абихат», — широко улыбнулся я. «Ты гений!» «Ой, да ладно тебе!» — смутился он. А я, между прочим, ничуть не шутил. «Наверное, посидев пару дней, я бы и сам как-то извернулся и все-таки сделал долгоиграющий артефакт с цветофункциональным шаром». Но Абихат решил эту задачку за минуту, просто между делом. «Это совершенно другой уровень». «Я серьезно, нашему клану с тобой повезло», — твердо сказал я. «И твоему роду тоже. Ты же помнишь, что со всех артефактов, которые делаются по твоим схемам, вам положен процент от дохода». С патентами мы не заморачивались, хотя уже пора, похоже. Но я и так прекрасно помнил, кому и чем я обязан. Голосовые переговорники достались всему клану. Здесь с изобретателями расплатились продукции, можно сказать. Как и в паре других случаев. А вот с демо-артефактами и артефактами, артефактами цвета функциональных шаров будет иная картина. За них я получу деньги, и небольшой процент действительно пойдет роду Махини. Поначалу это будет тоненький ручеек, но со временем даже маленький процент вырастет во вполне заметный доход. «Помню», — кивнул Абихад. «Ты, кстати, не хочешь официально запатентовать свои изобретения?» — приподнял брови. «Не хочу», — скривился абихад «Его нелюбовь к возне с бумажками и общению с чиновниками я понимаю, но он ведь не один. Тебе не нужно лично этим заниматься», — напомнил я. «Попроси главу своего рода, он найдет того, кому это поручить». «Технические документы для оформления они все равно будут требовать смене», — вздохнул бихат. «Тебя в любом случае заставят их сделать для родового архива», — хмыкнул я, — в той или иной форме. «Это да», — вновь вздохнул Абихад, но тут же встряхнулся. «Впрочем, ты прав. Деньги моему роду не помешают». «Только чужим не передавай лицензию», — попросил я. «Только для нашего клана», — с готовностью кивнул Абихат. «Отлично», — кивнул я в ответ и насмешливо улыбнулся. «Помогло?» «Что помогло?» «Ты хотел переключиться. Помогло?» «А!» — улыбнулся Абихат и с удивлением признался. «Ты знаешь, да, я прям вижу, что уперся не в тот тупик. Там надо было сделать вообще не так». Я только головой покачал. «Все, Абихат снова потерян для мира. По крайней мере, на ближайшее время».